То это. Ленуар спустился на второй этаж и окунулся в бархатный мир непринуждённых декольте, белых перчаток и страусовых перьев. Их обрамляли благородные чёрные фраки и смокинги. В противоположной стороне зала появился потный нежинский. Артиста замер, обводя взглядом публику. Его губы дрогнули в сомнении: улыбнуться или нет. Одни зрители притихли и с любопытством рассматривали зверя, другие явно сдерживали смешки, третьи ставили на подносы бокалы с шампанским и шли поздравлять звезду русского балета. Весь этот улей гудел, звенел и готовился уж жалеть. Ленуара отделяли от Нижинского десять метров. но толпа перед ним смыкалась все плотнее. Ленуар в первый раз видел танцовщика так близко и мысленно на ходу нарисовал его карикатуру. У гения танца была длинная толстая шея, на ней качалась большая голова, казавшаяся еще больше из-за массивных рогов костюма. Мускулистые ноги поддерживали аморфное, но крепкое тело. Экзотичности образу добавлялись слегка раскосые горящие глаза и короткие пальцы рук. Сложно было поверить, что этот парень только что был на сцене римским богом. Как он красив! Раздался знакомый голос. Ленуар обернулся. За ним стояла Николь, а с ней девушка в пестром костюме. Познакомься, это Элуси Жанвиль, артистка французской пантомимы русского балета. И моя бывшая коллега, уставшим голосом сказала Николь: "А ты был здесь? Люси не видела ли нуара?" Она шла к книжным, к линуарке внул Николь и как корабль рассекающий волны тоже пошёл к танцовщику. Василий держался рядом. Толпа с аплодисментами расступалась перед артистом балета, он поклонился и направился в коридор. Николь застыла на месте, И с удивлением наблюдала за происходящим. В коридоре к Нежинскому подошёл ещё один господин. У него были резко очерченные квадратные брови и узкие губы. Господин затараторил что-то по-русски танцовщику на ухо. Взгляд Нежинского блуждал, а грудь часто вздымалась, словно он до сих пор не спустился со своей скалы. Это главный балетмейстер русских сезонов Михаил Фокин. сказала Люси Жанвиль, проследив за взглядом Ленуара. Я так его люблю, ему сейчас как никогда нужна груж Русская поддержка. К кому, бледмейстеру, Вацлаву? Вася! раздался рядом крик. На него одновременно обернулись и слуга Василий, и Вацлав Нежинский. Кричал сухой, худенький молодой человек. Волосы его топорщились в разные стороны, а благородная осанка подчёркивала гибкость тела. Если бы он не румянил бледные щёки и не подкрашивал губы, его можно было бы отнести к парижскому бомонду, а так он явно принадлежал к другой, более артистической породе жителей города. Как ты себя чувствуешь? Ты живой? Ты меня очень напугал. Кто это? Уже машинально спросил Ленуар у танцовщицы. И откуда ему известно про убийство? Это как то? Жан очень дружен с Дягилевым. Отмахиваясь от агента безопасности, ответила Люси. "Опять эта тётка", громко хмыкнул по-русски Фокин, поравнявшись с Ленуаром. Сыщик провёл указательным пальцем по усам и сделал последние два шага, разделяющие его с Нежинским. "Месье, срочно уходите отсюда, вашей жизни угрожает опасность". При этом Ленуар подхватил Нежинского под руку и приготовился его вести наверх. Вацлав, Вацлав, как ты? Я очень за тебя волновалась. Ты был великолепен. Публика в восторге. Все тебя любят, Вацлав. Невероятный успех, кричала по-французски недавняя спутница Линуара. Танцовщик смотрел на них непонимающими глазами. "Элюси, благодарю, но сейчас Васлу надо отдохнуть и переодеться", остановил её как кто. "А фавни мы ещё успеем поговорить. Пропусти." В Атланте буду тебя ждать после жар птицы. Ты величайший артист балета. Никогда об этом не забывай. Девушка хотела сказать еще что-то, но ее за пояс схватил облысевший, а от этого казавшийся еще более лапаухий мужчина. Люси, не позорься, пойдем отсюда. Ты вытащила меня на балет не для того, чтобы я участвовал в этом балагане, сказал он девушке. Ах, это мой брат, Эрнест Мари Жанвиль. Он сегодня в первый раз согласился прийти посмотреть на меня в синем боге. Эрнест. Позволь, я сейчас вернусь. Однако Эрнест крепко сжал руку на поясе сестры и не позволил, категорически не позволил ей следовать за Вацлавом дальше. Девушка дёрнулась и крикнула танцовщику: "Вацлав, ты величайший, береги себя". Ленуар повёл неженского наверх. как тот с Василием не отставали. В конце последнего лестничного пролёта над ними нависла огромная фигура русского импресарио. На макушке у него, бросая вызов законам притяжения, возвышалась шляпа. Она казалась очень маленькой, но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что не шляпа была маленькой, а голова огромной. У человека были опустившиеся вниз внешние уголки глаз, И такой же опустившийся живот, от чего он напоминал отъевшегося бульдога. Он опирался на трость, рукой украшенной несколькими крупными кольцами, и нервно покусывал губу. От этого ниточка его усов изгибалась чёрным дождевым червячком. "Серж, с Вацлавом всё в порядке. Мы его уже ведём переодеваться. Костюм Васили вынес в коридор. К началу спектакля успеваем", крикнул кто-то. "Веди Вацлова в мишёную уборную", ответил Дягилев, обращаясь к слуге. "А почему он не может переодеться у себя в уборной?" спросил кто-кто. "Жан, у Вацлова разбились зеркала", не капли не сомневаясь в собственных словах, сказал Дягилев. "Ты пойди пока послушай, что там говорят о Фавне. Сегодня для нас важный вечер. А что эти дилетанты в искусстве могут говорить о Фавне?" В этом году у нас в театре собрался не Париж, а провинция. Они не будут говорить о Фавне, они отмахнутся от него, как от докучливой мухи. Нежинский, словно пришел в себя, и резко повернулся к Окто. Что ты сказал? Жанчик, иди послушай. Может, не все жужат об одном и том же. В таких делах важны нюансы. Тебя ли этому учить? Французский диагел его походил на грамопоющую пластинку. Слова звучали правильно, но царапали слух шершавыми звуками. Линуар мысленно согласился, что нюансы важны. Коктой перевел взгляд на Нижинского, потом снова на Диагелева и, кивнув им обоим, ретировался. Только после этого Диагелев отступил, пропуская вперед своего первого танцовщика и остальных. Кто это? спросил он у мадам уэль Нижинской, показывая на Линуара. пухлым пальцем. "Это господин полицейский Сергей Палыч", ответил Василий. По последнему этажу бегали артисты балета. Дягилев взял трость в руки и громко хлопнул три раза в ладоши. 10 минут до спектакля. Его голос пролетел как поршун над полем овец. Слова импресарио в переводе не нуждались. Все артисты разбежались, и через пару секунд Коридор опустел. Василий достал из кармана связку ключей и повёл Нежинского в одну из уборных, видимо, уборную хореографа Фокина. По дороге старик взял стул, на котором висел костюм танцовщика к следующему спектаклю. Ленуар хотел было пойти за ними, но Дякелев остановил его своей тростью. Чёрный взгляд русского импресарио тяжело опустился на сыщика. Но Чёрный был частью природы Габриэля Ленуара. Чёрным его назвали при рождении, поэтому взгляд Дягилева не произвёл на него впечатления. Господин полицейский, я попросил Василия вызвать квартального или гвардейца, который помог бы нам вынести тело убитого из уборной Вацлова. Но, кажется, вы не выполнили своего долга. Мой долг служит интересам французской республики, спокойно ответил Габриэль Ленуар. Здесь произошло придумышленное убийство, и теперь этим делом займётся бригада Караши убийств в парижской префектуре полиции. Тогда вызовите шефа вашей бригады, поглаживая свои перстни, ответил Дягилев. Мой главный начальник, префект полиции Луи Лепин. Думаю, вы о нём слышали. Если вы настаиваете, Я могу обратиться к нему за помощью. Нет, нет. Погодите. Вы неправильно меня поняли. Возьмите мою визитку. Дело очень деликатное. Труп нашли в уборной не женского накануне премьеры. Фаван и так взбудоражил умы. Давайте постараемся избежать скандала. Если о трупе узнают газетчики, то придётся отменять на время расследования весь русский сезон, а я не могу этого позволить, господин э, Ленуар, Габриэль Ленуар. Месье, возьмите вот. Дяглев достал из кармана несколько скомканных банкнот и протянул этот шарик с ему полному сюрпризов собеседнику. Это вам. Помогите нам утрясти это дело без шума. Агенту безопасности случалось оказываться на миле. Но если по части трат он был импульсивен и не разборчив, то по части источников своего дохода признавал только легальные с его точки зрения. К подобным источникам относилась оплата за службу, выигрыши в карточных и других играх и, наконец, кошелек родного дяди Леона Дюроко. В общем, главным критерием добросовестно заработанных денег для Ленуара. Были выдуманы им самим правила получения этих денег. А в данном случае правила диктовал не он, а русский импресарио с большой головой и тонкими усами. Поэтому принять деньги на таких условиях сыщик категорически не мог. Он благородно отодвинул руку Дягилева в сторону и сказал: "Я агент безопасности парижской префектуры полиции, месье. Я всегда действую без шума". Я обещать вам могу только одно. Убийцу танцовщика я найду. А вы сделайте всё необходимое, чтобы сберечь вашего Фавна. Убийца метил в него, и то, что пуля попала в голову другого артиста балета, чистая случайность. Дягилев медленно кивнул и с усилием улыбнулся, обнажая свои крокодильи зубы. Договорились. Занимайтесь своими делами, а не женским займусь я. Что вам от меня требуются? Соберите всю труппу завтра перед репетицией в театре, чтобы я смог их допросить. А также позвольте мне поговорить с самим Ватссловом Нижинским и его сестрой. Броней? А при чем тут Броня? С Ватссловом говорить не нужно. Ему без того сейчас приходится тяжело. Фокину я тоже попрошу завтра подождать вас в отеле, а труппу я вам соберу в театре. Только может... Не стоит им сразу рассказывать об убийстве. Вместо ответа Леонар попросил дать ему ключ от уборной не женского, чтобы организовать работу микробов. Уже у двери уборной Дягелев снова окликнул сыщика. Чуть помедлив, он спросил: "А вы уверены, что Чумакова убил не Вацлов? Мне очень важно это знать. Я не уверен даже в том, что Чумакова убили не вы". ответил Ленуар. Через несколько минут спектакль продолжился, а в уборной нежинского уже суетились микробы из-за дела сигнализации. Они аккуратно складывали в деревянные ящички стаканы и коробочку с гримом, вытягивали линейку вдоль трупа и фотографировали его с переносной лестницы.